Расположение Итак, я возвращаюсь теперь к тому, Катул, за что ты меня перед этим хвалил, к порядку и расположению предметов и к расположению источников доказательств. Для этого имеется двоякий способ. Один зависит от характера дел, другой привносится по расчету и соображению ораторов. А именно, сначала сделать вступление, затем объяснить дело потом доказать его правоту, укрепляя наши доводы и опровергая противные, и закончить заключением и концовкой. Все это определяется самой природой красноречия. Но как установить то, что надо сказать для осведомления и доказательства, и каким образом все это расположить, это, конечно, зависит всецело от соображения оратора. Ведь в голову приходит много доказательств, много таких доводов, какие кажутся полезными, Но частью они бывают настолько незначительны, что ими можно пренебречь, а частью они хоть и полезны, но содержат какое-нибудь слабое место, и вся их польза не стоит возможного вреда. Если же имеются и полезные, и основательные доводы, однако, как это часто бывает, их уж очень много, то самое незначительное из них или однородное с доводами более вескими, следует, я полагаю, отделять и устранять из речи. Я, по крайней мере, при подборе доказательств для моих дел, приучился не столько их подсчитывать, сколько взвешивать. Я уже не раз говорил, что мы склоняем людей к нашему мнению тремя путями, или убеждая их, или привлекая, или возбуждая. Но из этих трех путей лишь один должен быть на виду. Пусть кажется, что мы стремимся только к убеждению. Остальные же два наших средства, подобно крови в жилах, должны струиться по всему составу речей, ибо и вступления, и остальные разделы речи, о которых мы скажем немного позже, должны быть направлены целиком на то, чтобы воздействовать на наших слушателей. Однако не только во вступлениях и концовках самое удобное место для тех разделов речи, которые ничего не доказывают доводами, но очень многого достигают путем убеждения и возбуждения. Часто для того, чтобы воздействовать на чувства слушателей, Бывает полезно также делать отступление от того, что ты предлагаешь и к чему ведешь. Такие отступления для возбуждения чувств часто бывают уместны или после изложения и объяснения дела, или после укрепления наших доказательств, или после опровержения противных, или и там, и там, или, наконец, в любом месте, если материала много и дело того заслуживает. И как раз такие дела, какие дают больше всего поводов для отступления, позволяющих разжигать или обуздывать слушателей, всегда бывают самыми достойными и выгодными для ораторского распространения и украшения. Порицаю я и тех, кто при расположении помещает на первое место доводы наименее сильные, а также считаю и всегда ошибкой брать себе несколько защитников, да еще заставлять выступать первым из них того, кого считают самым слабым, ибо требуется как можно скорее утолить ожидания слушателей. Если же этого не сделать в самом начале, то придется положить на это гораздо больше труда в дальнейшем, и горе тому делу, о котором сразу, с первых же слов, не составится выгодного мнения. Поэтому как и лучшему из ораторов, так и сильнейшему из доводов речи надо быть на первом месте. Однако и в том, и в другом случае следует приберечь веские доводы для заключения. А доводы средней силы, о слабых даже не говорю, им здесь и вовсе не место, смешать и согнать в середину. И только после того, как все это учтено, я начинаю, наконец, обдумывать, каким воспользоваться мне вступлением. Ибо, если я пытаюсь сочинить его заранее, мне не приходит в голову ничего, кроме либо ничтожного, либо вздорного, либо дешевого, либо пошлого. А между тем, вступительные слова всегда должны быть не только отделанными, острыми, содержательными и складными, но, кроме того, и соответствующими предмету. Ведь первое-то понятие о речи и расположение к ней достигаются именно ее началом, и поэтому оно должно сразу привлечь и приманить слушающего. Тут я всегда удивляюсь одному оратору. Не из тех, конечно, кто вообще об этом не заботится, но человеку исключительно речистому и образованному — Филиппу. Филипп обычно так приступает к речи, точно не знает, с какого бы слова ему начать, и объясняет, что привык вступать в бой только тогда, когда разомнет себе руку. Он не замечает, что даже те, от кого он и берет свое сравнение, для того поначалу лишь слегка играют копьями, чтобы этим и соблюсти как можно большее изящество, и приберечь свои силы. Никто не говорит, что приступ к речи должен быть непременно страстным и задорным. Но если даже в гладиаторской битве не на жизнь, а на смерть, где все решает меч, все-таки до окончательной схватки многое делается не для нанесения ран, а только для виду, то насколько же это важнее в речи, от которой требуют не столько силы, сколько увлекательности? Да и во всей природе нет ничего, что развилась бы и развернулась внезапно целиком и во всей полноте. Все, что возникает и что совершается стремительно и бурно, сама природа подготавляет более спокойным началом. К тому же вступление к речи следует заимствовать неоткуда-нибудь извне, но брать его из самого нутра дела. Поэтому, только тщательно обдумав и рассмотрев все дело в целом, только подыскав и подготовив все источники доказательств, можно подумать и о том, какое начало следует применить. Сделать это будет легко, ведь брать придется из того, что в изобилии найдется либо в доказательствах, либо в тех отступлениях, к которым, я сказал, часто надо бывает прибегать. Только такие вступления и будут полезны, которые почерпнуты из самых глубин защиты. Они-то и окажутся не только не непошлыми или пригодными для любых дел, но прямо-таки расцветшими из недр обсуждаемого дела. Во всяком начале речи надо будет или наметить содержание всего разбираемого в целом, или укрепить подступы к делу, или придать ему красоту и достоинство. Но при этом следует, чтобы вступления также соответствовали предмету, как преддверия и входы соответствуют размерам домов и храмов. Поэтому в делах малых и непривлекательных Бывает лучше начинать прямо с главного. Когда же выступление будет необходимо, а это будет в большинстве случаев, тогда можно будет повести его, начав либо с ответчика, либо с противника, либо с предмета дела, либо с тех, перед кем оно разбирается. Начинать с ответчика, ответчиками я называю тех, кто ответствен за судебное дело, нужно, показывая его человеком благонамеренным, благородным, злополучным, достойным сострадания и этим обличая несправедливость обвинения. Начинать с противника, показывая приблизительно противоположное, но исходя из тех же источников доказательства. Начинать с предмета дела, если обвинение жестоко, если чудовищно, если невероятно, если незаслуженно, если мерзко, если неблагодарно, если недостойно, если неслыханно, если непоправимо и неизлечимо, а начинать с тех, перед кем оно будет разбираться, чтобы сделать их благосклонными и благомыслящими, что успешнее достигается ведением дела, чем просьбами. Конечно, этой заботой должна быть пропитана вся речь насквозь, особенно под конец, но, тем не менее, в таком роде составляются и многие вступления. Греки советуют в самом начале речи добиться от судьи внимания и понимания, что очень полезно. Правда, это присуще не только началу, но и остальным разделам речи. Однако в начале речи это легче, потому что ожидание делает судьи гораздо внимательнее, а может быть и понятливее, так как и доказательства, и опровержения ярче выделяются во вступлениях, чем в середине речи. А изобильнейшие средства, которыми вступление должно привлечь или подогнать судью, мы почерпнем из тех источников возбуждения умов, какие окажутся в деле. Вначале, однако, их не надо будет использовать все полностью, а сперва только слегка подталкивать ими судью, чтобы, когда он уже склонится, налечь на него остальной речью. И пусть начало будет связано с последующей речью не так, как еле прилаженное прелюдия какого-нибудь кефареда, а как часть тела, неотделимая от всего целого. А то вот некоторые, исполнив такую тщательно обдуманную прелюдию, переходят к остальному так, словно у них и желания нет, чтобы их слушали. Такое вступление не должно быть таким, как у гладиаторов-сомнитов, которые своими копьями потрясают перед схваткой, а в самой схватке ими не пользуются. Нет, те же самые вступительные мысли, какие играли во вступлении, должны и участвовать в схватке. Повествование, согласно с правилами, должно быть кратким. Если краткостью называть то, в чем нет ни одного слова лишнего, то краток слог «луция краса». Если же краткость состоит в том, чтобы все слова были только самыми необходимыми, то такая краткость требуется лишь изредка. Обычно же очень мешает изложению не только потому, что делает его темным, но и потому, что уничтожает самое главное достоинство рассказа – его прелесть и убедительность. Например, вот вышел он из отроческих лет. Какой тут длинный рассказ, поведение самого юноши, вопрос о раба, смерть Хрисиды, лицо, красота и рыдание сестры, не говоря уже обо всем остальном. Сколько в этом рассказе и прелести, и разнообразия. Если же поэт добивался бы здесь вот такой краткости, выносят, вышли, все идем на кладбище, кладут ее на пламя, Ему до всего рассказа хватило бы десяти стишков. Впрочем, даже «выносят» вышли сжато здесь не ради краткости, а больше ради картинности. Ведь если даже было бы только «кладут ее на пламя», и то все было бы ясно и очевидно. Но рассказ выигрывает и в живости, когда он распределен между лицами и перемежается их разговорами. Он становится правдоподобнее, когда ты объясняешь, каким образом случилось то, «О чем ты говоришь?» И он бывает гораздо яснее и понятнее, если иной раз приостанавливаться и не так уж спешить его сократить. Рассказ ведь должен быть так же ясен, как и все остальное в речи, но как раз здесь достигнуть этого не так легко. Рассказывая обстоятельства дела, труднее бывает избежать неясности, чем во вступлении, в доказательстве или в заключении. А неясность здесь даже опаснее, чем в ином разделе речи. Либо потому, что, коль в каком-нибудь другом месте что-нибудь сказано не очень ясно, проигрывает только это место, неясный же рассказ затемняет всю речь целиком. Либо из-за того, что, коль ты сказал, о чем другом неясно в одном месте, то можешь выразиться понятнее в другом месте. Для рассказа же в речи есть только одно единственное место. А ясность рассказа состоит в том, чтобы пользоваться обыкновенным языком говорить по порядку и не допускать перебоев. Когда применять и когда не применять рассказ – это дело сообразительности. Без рассказа можно обойтись тогда, когда все обстоятельства известны и события бесспорны, или же когда о них уже рассказал противник, если только мы не собираемся его оспаривать. А если уж рассказ необходим, не будем в нем нажимать на обстоятельства подозрительные и предосудительные, невыгодные для нас, и даже кое-что замолчим, чтобы не повредить своему делу, не из вероломства, как думает крас а просто по глупости. Ибо судьба всего дела зависит от того, осмотрительно оно представлено или нет, так как из рассказа исходит вся остальная речь. Затем идет определение дела. Здесь прежде всего следует выделить спорный вопрос. А потом надо громоздить доказательства, одновременно и разбирая доводы противника и подтверждая свои. Ибо, пожалуй, для речи в судебных делах единственный способ убедительного доказательства своей правоты это подтверждение и опровержение. Но так как невозможно не опровергнуть противных доводов, не подтвердив своих, ни своих подтвердить, не опровергнув тех, то и оказывается, что подтверждение и опровержение едины по их природе, по их значению по их разработке в речи. А заключать речь следует по большей части развернутым усилением доводов, либо разжигая судью, либо его смягчая, и как в предыдущих частях речи, так особенно и в заключении, все должно быть направлено к наибольшему возбуждению судей и к нашей пользе. Отступление о совещательном и хвалебном красноречии Далее нужно сказать, что нет никакого основания выделять особые правила составления речей, совещательных или хвалебных, потому что большинство этих правил для всех речей – общие. Однако следует помнить, чтобы в чем-либо убедить или разубедить людей, нужно быть человеком большого достоинства и веса, ибо, подавая совет по важнейшим делам, «надобно быть мудрым, добросовестным и речистым», чтобы умно рассуждать, авторитетно доказать и красноречиво убедить. В Сенате для этого не требуется пышных слов, ведь это собрание мудрых людей, где надо дать высказаться и многим другим, где не к чему щеголять своим дарованием. Зато народное собрание не только допускает, но и требует речи полной силы, важности и разнообразия. Итак, в речах совещательных самое необходимое – это достоинство. Если кто гонится не за достоинством, а за выгодой, то это значит, что он смотрит не на высшую цель оратора, а только на ее ближайшие последствия. Конечно, всякий признает, особенно в нашем славном государстве, что высшей целью стремлений должно быть достоинство. Однако побеждает большую частью выгода, ибо люди боятся, упустив выгоду, потерять и достоинство. Потому-то у людей и бывают такие споры о том, какое решение выгоднее, а если это ясно, то следовать ли выгоде или предпочесть ей достоинство. И так как выгода и достоинство, мы видим, часто противоречат друг другу, то отстаивающий выгоду будет перечислять все преимущества мира, богатства, могущества, доходов, военных сил и всего остального, о чем мы судим по приносимой им выгоде, а затем все они противоположного побуждающих достоинству будет приводить примеры предков стяжавших славу наперекор опасностям и возвеличивать бессмертную память о них в потомстве он будет отстаивать то что выгода порождается славой и неразрывно соединена с достоинством но и в том и в другом случае следует с особым вниманием следить что возможно и что невозможно что неизбежно и чего можно избежать ведь когда ясно что иное невозможно тогда всякое обсуждение сразу пресекается, а тот, кто об этом предупреждал, пока другие не догадывались, оказывается наиболее прозорливым. Чтобы дать совет о делах государственных, главное знать государственное устройство. Для того же, чтобы говорить убедительно, надо знать настроение граждан, которое так часто меняется, что приходится постоянно менять и род речи. И хотя суть красноречия всегда неизменна, Однако высочайшее достоинство народа, великая важность государственных дел, бурные страсти толпы заставляют нас говорить особенно величавым и блистательным слогом. При этом наибольшая часть речи должна быть направлена к возбуждению чувств, порой увещанием или каким-нибудь напоминанием разжигать в людях то надежду, то страх, то желание, то жажду славы, а зачастую – и удерживать их от безрассудства, гнева, надежды, несправедливости, озлобления и жестокости. И так как главной сценой для оратора является, пожалуй, народное собрание, то это, естественно, требует от нас более пышного слога. Такова уж сила многолюдства, что, подобно тому, как флейтист не может играть без флейты, так и оратор не может быть красноречив без многолюдного собрания слушателей новое избежание многих и разнообразных столкновений с народом не следует доводить его до негодующих возгласов. А это бывает, во-первых, когда в речи что-то сказано неудачно и показалось или грубо, или заносчиво, или непристойно, или низко, или как-нибудь безнравственно. Во-вторых, когда народ обижен или озлоблен на оратора, или на дело по слухам и наговорам. В-третьих, если предмет речи людям не по вкусу в-четвертых, если они взволнованы страстью или страхом. Против этих четырех причин имеется столько же лекарств. То выговор, если на него есть право, то увещание, род смягченного выговора, то обещание, что одобрят, если выслушают, то мольба, средство самое слабое, но иной раз полезное. А более всего здесь помогает остроумие, находчивость и коротенькое словцо, произнесенное с достоинством и ловкостью. Ведь ничего нет легче, чем отвлечь людей от мрачности, а часто и от злобы, удачным, быстрым, метким и веселым словом. Я по мере сил объяснил вам, чему я обычно следую, чего избегаю, к чему стремлюсь и вообще каким образом действую в речах судебных и совещательных. Нетруден и тот третий род, который я вначале исключил из рассмотрения. Род речей хвалебных. Я отстранил его целиком только потому, что существует много видов речей, и более важных, и более сложных, для которых никто почти не давал правил. А также потому, что у нас, римлян, такие хвалебные речи вообще не в ходу. Ведь сами греки обычно писали свои хвалебные речи больше для чтения и развлечения или для прославления какого-нибудь человека, чем для таких общественных надобностей, как у нас. Таковы их произведения, в которых восхваляются Фемистокл, Аристит, Агиселай, Эпоминонт, Филипп, Александр и другие. А наши хвалебные речи, какими мы пользуемся на форуме, или представляют собой простые свидетельства, короткие и непрекрашенные, или же пишутся для произнесения на похоронах, где совсем не годится похваляться речью. Но, тем не менее, иногда и нам приходится пользоваться хвалебными речами, а порой даже писать их, как, например, Гай Лелий написал речь Квинту Туберону для восхваления его дяди Африкана, или, как мы сами могли бы при желании написать о ком-нибудь восхвалении на греческий лад. Поэтому исследуем уж и эту область. Совершенно очевидно, что одному у человека можно лишь позавидовать, а другое следует восхвалять. Родовитость, красота, силы, средства, богатство – Все сторонние или телесные дары судьбы сами по себе не заслуживают той истинной хвалы, достойной которой считается единственно доблесть. Но тем не менее, так как сама доблесть обнаруживается больше всего в разумном пользовании упомянутыми благами, то в хвалебных речах следует говорить и об этих дарах природы и судьбы. Высшей похвалы здесь заслуживает отсутствие надменности при власти, наглости при деньгах, заносчивости при удаче, так что становится очевидным, что могущество и состояние человека поспособствовали развитию ничванства и распущенности, но благожелательности и умеренности. А истинная доблесть, которая сама по себе достойна хвалы и без которой ничто не может быть хвалимо, имеет, однако, много видов, из которых одни более пригодны для восхваления, а другие менее. Одни доблести обнаруживаются в поведении людей, в их добрых делах и обходительности, другие — в умственной одаренности или в душевном величии и мощи. Так вот, о милосердии, беспристрастии, благожелательности, честности, храбрости в общей беде люди всегда слушают с удовольствием, ведь все эти доблести считаются благотворными не столько для тех, кто ими обладает, сколько для всего рода человеческого. Напротив, мудрость, величие духа презирающая все земные блага, подлинная сила ума и мысли, да и само красноречие, все это вызывает не меньшее изумление, но меньшее удовольствие, ибо ясно, что здесь мы превозносим и чтим больше тех, кого мы восхваляем, чем тех, перед кем мы их восхваляем. Но тем не менее в похвальных речах следует говорить и о таких доблестях, ибо люди любят слушать похвалу не только тому, чем они наслаждаются, но и тому, чем они восхищаются. И так как у каждой из отдельных доблестей есть свой долг и свое дело, и каждой доблести присуща особая хвала, то необходимо, например, восхваляя справедливость, показать, что именно совершил восхваляемый муж честно, справедливо, соблюдая свой долг. Также и в остальных случаях поступки должны соответствовать характеру, смыслу и наименованию каждой доблести. Но наибольший успех имеет хвала людям мужественным, чьи дела оказываются предприняты без выгоды и награды. А если вдобавок для самих героев эти подвиги сопряжены с трудом и опасностью, то здесь для восхваления полное раздолье. Потому что об этом можно и говорить великолепно, и слушать с наслаждением, ибо главным отличием человека выдающегося является именно такая доблесть, какая другим благотворна, а ему самому очень трудна или очень опасна или же, во всяком случае, безвозмездно Великой хвалы и всеобщего изумления удостаиваются также мудрое терпение в несчастьях, стойкость при ударах судьбы и достоинства, хранимое и в тяжких обстоятельствах. Вместе с тем не могут не служить украшением герою и достигнутые почести, и доблестью заслуженной награды, и суждения людей – одобряющих содеянные подвиги, и даже промысел бессмертных богов, которому похвальная речь обычно приписывает счастье героя. А подвиги надо будет подбирать или выдающиеся по величию, или несравненные по новизне, или по самому своему характеру исключительные, ибо не мелкие необычные, незаурядные дела обычно не представляются достойными изумления или вообще хвалы. Отличным бывает в хвалебных речах также сравнение с другими выдающимися мужами. Об этом роде красноречия мне захотелось сказать несколько подробнее, чем я обещался. Не столько из-за пользы его в суде, которая для меня в моем рассказе важнее всего, сколько для того, чтобы вы убедились. Если хвалебные речи являются уделом оратора, чего никто не отрицает, то оратору надо изучить все доблести человека ибо без этого нельзя сочинить ни одной хвалебной речи. А при порицаниях понятным образом приходится исходить из противоположных доблестям пороков. И совершенно очевидно, что как без знания доблести невозможно восхвалять пристойно и красноречиво хорошего человека, так и без знания пороков невозможно достаточно резко и извительно хулить негодяя. И этими источниками восхвалений и хулений нам часто приходится пользоваться в делах любого рода. Память Вот теперь вам известно мое мнение о нахождении и расположении всего необходимого. Но я хочу еще сказать кое-что и о памяти, чтобы Красу было легче и чтобы он мог рассуждать об украшении речи, ни на что не отвлекаясь. «Пожалуйста, продолжай», — сказал Крас. «Для меня право наслаждения видеть, как ты, наконец, скидываешь эти покровы твоего притворства и обнажаешь перед нами твою общепризнанную ученость. А за то, что ты оставляешь мне только немногое, я очень тебе благодарен. Мне это только на руку». «Это уж от тебя зависит, много или мало я тебе оставляю», — сказал Антоний. «Если ты отнесешься к делу честно, то увидишь, что я оставляю тебе решительно все». Если же попробуешь уклоняться, то посмотрим, что об этом скажут наши друзья. Но вернемся к делу», — продолжал он. «Сам я не так одарен, как Фемистокл, чтобы предпочесть науку забвения науки памяти. И я благодарен славному Симониду Киосскому, которого называют основоположником науки памяти. Рассказывают ведь, что однажды Симонид, ужиная в краноне у знатного фессалийского богача Скопы, пропел в его честь свою песню, в которой, по обычаю поэтов, много было для красоты написано про Кастора и Палукса. Скопа, как низкий скряга, сказал, что заплатит ему за песню только половину условной платы, остальное же, коли угодно, Симонид сможет получить со своих тендеридов, которым досталась половина его похвал. Немного спустя Симонида попросили выйти, Сказали, будто у дверей стоят двое юношей и очень желают его видеть. Он встал, вышел и никого не нашел. Но в это самое мгновение столовая, где пировал скопа, рухнула, и под ее развалинами погиб и он сам, и его родственники. Когда друзья хотели их похоронить, но никак не могли распознать раздавленных, Симонит, говорят, смог узнать останки каждого потому, что он помнил, кто на каком месте возлежал. Это вот и навело его на мысль, что для ясности памяти важнее всего распорядок. Поэтому тем, кто развивает свои способности в этом направлении, следует держать в уме картину каких-нибудь мест и по этим местам располагать воображаемые образы запоминаемых предметов. Таким образом, порядок мест сохранит порядок предметов, а образ предметов означат самые предметы, и мы будем пользоваться местами как воском, а изображениями — как надписями. Говорит ли о том, какую выгоду, какую пользу, какую мощь дает оратору хорошая память? О том, как держать в уме все, что узнал при подготовке дела, и все, что обдумал сам? Как затвердить все свои мысли? Весь расписанный запас слов? Как слушать и своего подзащитного, и того, кому приходится возражать, с таким вниманием, чтобы казалось, будто не слухом ловишь, а духом запечатлеваешь их слова. Да, только те, у кого живая память, знают, что они скажут, сколько и как, и что они уже сказали, и чего совсем не надо говорить. Многое они помнят из прежних дел, которые они вели. Многое из других, которые они слушали. Конечно, я признаю, что память, как и все, о чем я говорил раньше, есть прежде всего дар природы. Ведь риторика это слабое подобие науки о красноречии, не в силах зачать и зародить в нашем уме то, чего не было в нем от природы, а способно только растить и укреплять то, что в нас уже возникло и зародилось. Однако вряд ли у кого бывает память так остра, чтобы удерживать порядок слов и мыслей, не прибегая к разметке и замещению предметов. И вряд ли у кого бывает так тупа, чтобы привычка к этим упражнениям не приносило ему пользы. Ибо справедливо усмотрел Симонит, или кто бы там ни открыл эту науку, что у нас в уме сидит крепче всего то, что передается и внушается чувствам, а самое острое из всех наших чувств – чувство зрения. Стало быть, легче всего бывает запоминать, если воспринятое слухом или мыслью передается уму еще и посредством глаз. И когда предметом невидимым недоступным взгляду, мы придаем какое-то очертание, образ и облик, то это выделяет их так, что понятия, едва уловимые мыслью, мы удерживаем в памяти как бы простым созерцанием. Но эти облики и тела, как и все, что доступно глазу, должны иметь свое место, поскольку тело немыслимо без места. Все это вещи знакомые и общеизвестные поэтому, чтобы не докучать и не надоедать, я буду краток. Места, которые мы воображаем, должны быть многочисленными, приметными, раздельно расположенными, с небольшими между ними промежутками, а образы выразительными, резкими и отчетливыми, чтобы они бросались в глаза и быстро запечатлевались в уме. Достигнуть этого нам помогут упражнения, переходящие в навык, а именно — Во-первых, подбор похожих слов, в которых лишь изменены падежные окончания или видовое значение заменено родовым. И во-вторых, обозначение целой мысли одним словом-образом, самый вид которого будет соответствовать его месту в пространстве, как это бывает у искусных живописцев. Память на слова менее важна для оратора. Она использует больше разных отдельных образов, ибо есть множество словечек, соединяющих члены речи подобно суставам, и их ни с чем невозможно сопоставить. Так что для них нам приходится раз навсегда измышлять образы совершенно произвольные. Зато память на предметы — необходимое свойство оратора, и ее-то мы можем укрепить с помощью умело расположенных образов, схватывая мысли по этим образом, а связь мыслей — по размещению этих образов. И неправы бездельники, утверждающие будто образы, отягощают память и затемняют даже то, что запоминается само собой. Мне случалось видеть замечательных людей с прямо сверхъестественной памятью. В Афинах — Хармада, в Азии — Метродора Скепсийского, которые говорят, и по сейчас жив. И оба они утверждали, что все, что они хотят запомнить, записано у них в уме, на определенных местах посредством образов, как будто буквами на восковых табличках. Конечно, если у человека нет памяти от природы, такими упражнениями ее не создашь. Но если зачатки ее имеются, то это вызовет их к жизни. Заключение. «Вот вам моя речь. Как видите, немалая. Много ли в ней бесстыдства, не знаю». Во всяком случае, скромной ее не назовешь. Если я заставил и тебя, Катул, и самого Краса слушать мои разглагольствования об основах красноречия. Перед молодыми нашими друзьями мне хоть не так стыдно, но и вы меня, конечно, извините, если только поймете, что побудило меня к такой несвойственной мне болтливости». «Мы не только извиняем тебя», — сказал Катул. «Мы полны к тебе уважения и великой благодарности». «Говорю это из-за себя, и из за моего брата. Мы еще раз убедились в твоей любезности и учтивости, а богатство твоих знаний привело нас в восторг. Я, во всяком случае, кажется, избавился, наконец, от большого заблуждения и перестал дивиться тому, чему всегда мы все дивились. Откуда у тебя берется такое сверхъестественное мастерство при ведении судебных дел? Я ведь думал, что ты и знать не знаешь этих правил» а теперь вижу, как усердно ты их изучил, отовсюду их собрал и собственным опытом отчасти их исправил, а отчасти подтвердил. И тем не менее я удивляюсь твоему красноречию, еще больше удивляюсь твоей доблести и трудолюбию, а вместе с тем радуюсь, что ты подтверждаешь всегдашнее мое убеждение. Никому никогда не прославиться мудростью и красноречием без величайшего усердия, труда, и образованности. Но что ты имел в виду, сказав, что мы тебя извиним, коль узнаем, что побудило тебя к твоему рассуждению? Какая же тут другая причина, кроме той, что ты хотел пойти навстречу нам и этим любознательным юношам, которые с таким вниманием тебя слушали? «Мне хотелось, — отвечал Антоний, — никак не дать Красу отказаться, чтобы у Краса не оставалось никаких отговорок от выступления. Я ведь видел, как хотелось ему уклониться, то ли из скромности, то ли из неохоты, не скажу о таком милом человеке, из гордости. В самом деле, чем бы он мог отговориться, что он бывший консул и цензор, но ведь и я тоже, возрастом, он на четыре года меня моложе, незнанием предмета, да ведь то, что я схватил поздно, наспех, и, как говорят на обочине, он постигал с детства, с величайшим усердием, от величайших знатоков. Нечего говорить о его даровании, ибо ему не от равного. И когда я выступал с речью, даже самый последний скромник среди слушателей мог надеяться, что сам бы говорил не хуже, если не лучше, чем я. А когда говорил Красс, то и самый дерзкий не мог мечтать, что когда-нибудь заговорит подобным образом. Поэтому, Красс, послушаем, наконец, и тебя» чтобы наши достойные друзья не оказались пришедшими попусту. «Допустим», — сказал крас — «я соглашусь с тобой, Антоний, хоть это и совсем не так. Но разве сегодня после тебя что-нибудь еще осталось сказать для меня или для кого бы то ни было? Скажу по правде, дорогие друзья, что я думаю. Ученых людей я слушал часто. Впрочем, что я говорю часто? Напротив, скорее редко». Как же мог слушать их часто я, пришедший на форум еще мальчишкой и никогда не покидавший его на более долгое время, чем в бытность мою квестером? Но тем не менее приходилось мне слушать, как я вчера говорил, в Афинах самых лучших ученых, а в Азии даже самого твоего метродора скепсийского, рассуждавшего как раз об этих вещах. И все-таки из всех, кого я видел, никто и никогда не рассуждал в подобном споре так содержательно и тонко, Как сегодня наш Антоний? Но даже если бы это было не так, даже если бы я заметил, что Антоний что-то упустил, я не был бы настолько невежлив и даже груб, чтобы не пойти навстречу вашим столь явным желаниям. Ты что же забыл, Крас, сказал с ульпицей, как поделился с тобой Антоний. Сам он должен был описать весь механизм речи, а тебе оставить ее отделку и украшение». Во-первых, — возразил крас кто это позволил антонию сразу и делить предмет, и первому делать выбор? А во-вторых, если только я, с большим удовольствием его слушая, правильно понял, он, по-моему, говорил одновременно и о том, и о другом вопросе. Но ведь он, — заметил Котта, — ничего не сказал об украшении речи и вообще о красоте выражения, хотя именно поэтому красноречие называется красноречием. «Стало быть», — сказал Красс, — «себе Антоний взял предмет, а мне оставил слова». «Если он оставил тебе то, что труднее», — сказал Цезарь, — «тем охотнее мы станем тебя слушать. Если же то, что легче, тем охотнее ты должен говорить». «И разве ты не обещал, Красс», — сказал Катул, — «что если мы сегодня у тебя останемся, то ты сделаешь все, что нам угодно? Или ты думаешь, что держать слово не обязательно — Я-то, пожалуй, и не настаивал бы, Красс, — сказал, улыбнувшись Котта. — Но берегись, как бы Катул не заговорил о нарушении обязательства. Это дело цензора, и ты сам обязан поступать, как подобает бывшему цензору. — но пусть будет по-вашему, — сказал Красс. — Но теперь-то, мне кажется, пора нам подняться и пойти отдохнуть. Побеседуем, коль вам угодно, к вечеру, а то, если хотите можно отложить это и до завтра. Все сказали, что готовы слушать его хоть сейчас, хоть к вечеру, если ему удобней. Однако же, как можно раньше.